Они же не допускают совместного членства. Глупо возражаю я. А он везде под разными именами, разъясняет Чингис. Впрочем, это к делу не относится. Относится, возражаю я. Как такой опытный человек мог попасться на мелком зломе? Я смотрела его дело. Он совершил грубейшие ошибки, да и преступление смехотворное. Подчистка телефонной базы на сумму 343 рубля 16 копеек. «Ну, Шура Балаганов в свое время попался на краже грошовой пудреницы», загадочно отвечает Чингис. «Балаганов. Смутно знакомое имя, но не могу вспомнить. Наверное, кто-то из легендарных хакеров». «Но ты права, Карина. Тоха нарочно попался». «Зачем? Чтобы его арестовали. С точностью». И бессмысленностью программиста из анекдотов отвечает Чингис. А потом мне пришлось дать взятку, чтобы его осудили, а не ограничились штрафом. Зачем? — снова восклицаю я. — Чтобы Тоха сел в виртуальную тюрьму, — терпеливо объясняет Чингис. А потом начал совершать из этой тюрьмы прогулки по глубине. Канал был пробит нарочито грубо. Вы хотите дискредитировать саму идею виртуальной тюрьмы? прозреваю я. Мой собеседник кивает. Чингис. Но это глупо. Я горячусь и понимаю это. Куда лучше было бы выслушать Чингиза? Но мне надо его переспорить, чтобы исчезло неприятное дурацкое ощущение собственной неполноценности. Неужели вам это настолько неприятно?» спрашиваю я. «Мы все любим Диптаун. Но подумайте...» Ведь своей брезгливостью, нежеланием быть рядом с преступниками вы отбрасываете этих людей на обочину жизни. Да при чем тут брезгливость, удивляется Чингис? Я и сам преступник, если вы не забыли. Тогда почему вы против тюрьмы? Ваш приятель пожертвовал свободой, чтобы бороться с виртуальной тюрьмой. Разве это стоит таких жертв? Карина, почему тюрьма находится в ведении МВД, а не Министерства юстиции, как положено? «Проект начинался как следственный изолятор для лиц, совершивших преступление в глубине», — отвечаю я. «Понимаете, очень удобно было проводить следственные действия в самом Диптауне. Сейчас изолятор превратился в тюрьму, но пока идет эксперимент, подчинение тюрьмы не меняют». «Странно, конечно, что тюрьму не отсоединили от всего Диптауна». «Карина, вы знаете, как люди становятся дайверами?» «Нет» как загипнотизированная смотрю на него. А что, если он предложит мне стресс, сильные эмоции, отвращение, страх, ненависть, тоска? Чингиз запрокидывает голову и смотрит в безоблачное небо. Над этим сквериком всегда чистое небо. Это не знаменитый ле де Плюи» во французском секторе? Реже восторг, радость. «Гораздо реже». «Вы никогда не замечали, Карина, что в языке куда больше слов, означающих грусть? Печаль, хандра, кручина, тоска, сплин, меланхолия?» «Ну и что?» «Они экспериментируют над людьми, Карина. Пытаются создать дайверов. Кто они?» «Не знаю. Какие-то умные ребята из МВД. Они и без того выходили на дайверов, Особенно, когда у тех было подобие своей организации, совет дайверов. Просили что-то сделать, в чем-то помочь. Обычно мы им не отказывали. Но, видимо, этого стало мало. Виртуально стало слишком уж большой частью нашей жизни. Здесь есть все — банки, институты, корпорации, военные базы и штабы. А значит, нужны осведомители, агенты, шпионы. Дайверы на расхват. Тех, кого удалось выявить и склонить к сотрудничеству, не хватает. Вот и пытаются создать новых. Сильные эмоции. Я вспоминаю убийцу, пытающегося приручить лисичку. Потом финек умрет. Значит, катарсис, товарищ подполковник. Хакеры, запертые без доступа к своим любимым компьютерам и при этом запертые в виртуальности. Убийцы насильники, проворовавшиеся бизнесмены, сбившие пешеходов-водителей. Они все знают, что тюрьма стоит в Диптауне. Они мечтают вырваться. Хотя бы на чуть-чуть, говорит Чингис. А им устраивают стресс за стрессом. И пусть называют это психотерапией, цель у нее — превратить человека в дайвера.